Светик Светик капризничала, в Ялту не хотела, Сочи надоели, в Юрмале холодное море. Про дачу и разговора не велось, дачу ей просто не предлагали, хотя дача была не слабая. Кирпич, горячая вода, удобство, разумеется, в доме. У Светика, конечно, своя комната, участок огромный, ели, сосны. Поселок непростой, сплошь артисты, художники и важные деятели, вроде Светикова папаши. И компания дачная тоже сложилась, как без нее. Но Светика это все не привлекало, надоело за столько лет. Хотелось новых впечатлений, она стала конючить про заграницу, Болгарию или Чехословакию. В Чехословакии тряпки лучше, но моря нет. А пить стариками мерзкую водичку из поильников в Карловых варах ей как-то не светило. Остановились на Болгарии отец достал две путевки, ей и матери. Светик зашла к нему вечером в комнату, села на край дивана, чмокнула в гладко выбритую щеку и попыталась объяснить свою проблему. А проблема заключалась, собственно, в матери. Светик объяснила отцу, что ехать за границу с такой облезлой курицей ей неловко. Да что там неловко, просто стыдно. Короче говоря, мамашу надо постричь, покрасить и приодеть, чтобы она хотя бы немного соответствовала Светику. Отец вздохнул и согласился. «Неохота, конечно, но дочь права, как всегда».